Она прибыла сюда полгода назад на летающей тарелке, и всем было совершенно ясно, что она любовница владельца яхты итальянца по имени Эмилио Ларго. в ы р а ж е н и е типа «шлюха», «девка», «проститутка» Бонд применял по отношению только к профессиональным проституткам, обитательницам панелей и борделей.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 И казалось, не обращал а н а него внимания, позволяя наблюдать себя беспрепятственно. Ее веселое выражение лица говорило: п о ш е л так черту. И наводило на мысль о преобладании в ней чувственного начала. В постели она будет бороться, кусаться, п и н а т ь с я а потом вдруг растаяв, капитулирует. Выражение независимости сменится чувственным в о с к а л о м потом г р и б а с к о й любви и покорности. И ямочки на щеках смягчает резкость и чистоту л и н и и ее лица. Она станет само собой здоровой красивой крестьянкой о ч из итальянских Альп с розовыми щеками и высокой красивой грудью. В общем, н а р о в и с т а я лошадка. Подвел итоги бунд, и трудно будет его укротить. Тем более, что в седле сидит другой всадник, и его надо сначала сбросить седла. Впрочем, хватит думать о всякой ерунде, надо дела делать, дела. А дело у него пропасть. МГ свернул ш и р л и с т р и т на и с т е н Роуд и поехал вдоль берега. д о р о ж н ы й у к а з а т е л ь гласил: башни черные бороды одна миля. На другом значилось: старая верфь, морская пища, национальные напитки. Тенистый садик. Первый поворот налево. Слева показалась песчаная дорожка. Девица свернула на неё и остановилась перед развалинами старого склада.